Глава одиннадцатая. Сейчас. «Ой!» Когда ники вошла в кухню, Хелена испуганно отодвинула в сторону айпад. «Я совсем забыла о времени». «Как ты, дорогая?» «Как твой новый дом?» ники плюхнулась на стул за кухонным столом. Она вдохнула витавшие в кухне ароматы, исходящие от плиты, едва уловимый запах масла и жареной еды, тонкие нотки фирменных духов матери Эстеллаудер. Их папа каждое Рождество покупал флакон «Йотт Дю» в Дебенемсе, в Эксетере. И теперь в обязанности Джесс или Ники входило, чтобы под рождественской елкой непременно стоял новый флакон духов. Что, впрочем, им было даже на руку, ведь то был запах их мамы, запах уюта. «Это все, о чем я мечтала», — ответила Ники, — Но работа не в проворот. Я уже обломала все ногти. А можно на этой неделе к тебе заскочить? Я была бы только рада. Дорогая, я так тобой горжусь. Я знаю, как долго ты ждала, когда один из этих домов появится в продаже. Человек должен делать все для достижения своей цели. Ведь так ты и делала. Хелен нервно поправила лежавший на столе айпад. «Кстати, о достижении цели. Я хочу с тобой кое о чем посоветоваться». «О чем?» «Я вот тут подумала, а...» Хелен судорожно пыталась подобрать подходящее слово. «Думаю, сейчас самое время. Самое подходящее время. Но я не уверена, что ты это одобришь, что вы все одобрите, но...» Она осеклась. «Продолжай, мама». «Выкладывай!» Хелен крепко зажмурилась. «Если я найду себе мужчину...» Ники с шутливым облегчением вытяжла лоб. «Уф! А я уж грешным делом подумала, что ты хочешь продать Маринерс!» «Нет! Никогда! Мы это уже обсуждали. Ты ведь знаешь, из что я никогда не расстанусь со своим домом!» «Отлично! Что ж, найди себе мужчину!» А почему бы и нет, если это именно то, чего ты действительно хочешь? Тогда мне понадобится помощь. Честно говоря, я понятия не имею, с чего начать. Ники посмотрела на маму. Заглянула в ее теплые, мудрые, карие глаза. У Хелен была кремовая веснушчатая кожа, почти без морщин, несмотря на все испытания. И рассыпанные по плечам блестящие золотисто-каштановые волосы. Мама несла свое горе с редким достоинством, словно накинув на себя едва заметную кружевную шаль из призрачной паутинки, которую никогда не снимала. До настоящего времени Хелен не выражала никакого желания найти себе мужчину, но если она почувствовала необходимость впустить нового человека в свою жизнь, Ники была готова ее поддержать. «Конечно, помогу. Это будет весело». «И разве?» Выглядит устрашающе. В коридоре внезапно раздались голоса Грэма и его семейства, пришедших на ланч. «Только ничего им пока не говори», — запаниковала Хелен. «Не хочу, чтобы все знали». Дверь открылась, и в кухню ввалились Грэм, его жена Сьюзен и три их дочери — Мия, Мэг и Молли, известные как М и Эмс. ники не могла с уверенностью сказать, хорошо ли, что у девочек Одинаковые инициалы, однако это было типично для Сьюзен. Все в ее жизни должно было идеально сочетаться. Хотя кто ее за это осудит? Добрая и веселая она проявляла ангельское терпение по отношению к Грэму, неуемному и ужасно шебутному. Он просыпался, уже имея в голове какой-нибудь план. касался то, организации барбекю в яхт-клубе или поездки к черту на рога исключительно для того, чтобы взглянуть на автомобиль, выгодно продававшийся на маркетплейсе автотрейдер. «Ник, мне нужен твой совет». сьюзен надвигалась на Нике, держа перед собой большую папку, перевязанную ленточкой. «Можешь взглянуть? Я постоянно все переделываю. Это сводит меня с ума». Я уже посоветовал ей стиснуть зубы и отправить проект заказчику, но она меня не слушает. Что я могу в этом понимать? Грэм наклонился обнять мать. «Привет, мам». «Это моя заявка на реновацию отеля «Причал».» Сьюзен положила папку на обеденный стол. «Тамара говорит, что они хотят использовать для всех работ местных жителей. Вот я и подумал что у меня есть шанс. А теперь никак не могу решить, какой стиль выбрать. Традиционный, индустриальный, гламурный или нечто совсем радикальное». Сьюзен занималась дизайном интерьеров И хотя в последние несколько лет дела у нее постоянно шли в гору благодаря буму в сфере продаж местной недвижимости, этот контракт стал бы для нее приличным кушем. Тамара летбридж и ее муж Дюк, приехавшие пару лет назад в спидвал из западного Лондона, инвестировали крупные средства в развитие города. Они открыли на набережной кафе, где продавали морепродукты, со дня на день собирались открыть новый бар и к тому же приобрели Захудалый отель-причал. Давай посмотрим. Ники перелистала портфолио Сьюзен. В эскизах чувствовалась ностальгия по британским традициям отдыха на морском побережье. Яркие полоски, русские винтажные открытки на стенах, винтажная атрибутика, передвижная кукольная будка Панча и Джуди на ресепшн и огромный пластиковый рожок мороженого 99 снаружи у входа мне нравится ники подумал что у сьюзен на редкость верный глаз весело и остроумно думая это именно то что нужно людям у нас и так слишком затянулся мрачный период я знаю но достаточно ли это утонченно ведь тамар собирается пригласить сюда толпу лондонцев своих приятелей по клубу сохаус сьюзен скорчила забавную ружицу полагаю если выбрать мебель высокого качества Все будет отлично. Люди приезжают на морское побережье, чтобы развлекаться. Если ты считаешь, что это нормально... Сьюзи, просто отправь свой проект. Грэм уже начал терять терпение. Похоже, он слышал все это уже тысячу раз. Ты вложила в него всю душу и сердце, но пришло время передать его заказчикам. Я ужасно хочу получить контракт. Сьюзи мечтательно закатил глаза. Теперь, когда Эм и Эмс стали старше... Мне пора выходить на другой уровень. Ты вообще ничего не получишь, если не успеешь к крайнему сроку подачи заявки. Ник видела, что Сьюзен сама не своя от волнения. Сьюзен, это просто потрясающе, честное слово. Ты ведь знаешь, я никогда не позволила бы себе представить проект, если бы не считала его достойным. Сьюзен посмотрел на эскизы. Я чертовски много работала и запросила разумную цену, решила не жадничать слушай ты идешь к своей цели. Замечательно. Но даже если ты не получишь заказ, это еще не конец света. Ты в любом случае не будешь сидеть, сложа руки». «Именно это я постоянно ей твержу», — взорвался Грэм. «Знаю, но заказ поднимет меня совсем на другой уровень. Я, наконец-то, получу нормальную работу. Мне надоело раскладывать диванные подушки и выбирать абажуры». Ники закрыла папку. «Сьюзен, это прекрасно. Ты действительно потрудилась на славу. Отдай проект Тамаре и забудь». «Легко сказать», — Сьюзен тяжело вздохнула. «Ланч скоро будет готов», — крикнула Хелен. «Можете попросить девочек накрыть на стол?» У Ники болела душа за невестку. Очень нелегко решиться подставить себя под такой удар. Сьюзен, очарованная вновь прибывшими и их окружением, Действительно переживал из-за того, что скажет Тамара. Блестящие новые люди. Для города это, конечно, было неплохо, но они так или иначе нарушали сложившийся баланс, поскольку имели деньги, власть и влияние. Ребята, простите за опоздание. Прошлой ночью в отделении был самый настоящий кошмар, и я только что встала. В кухню в сопровождении Джуны ворвалась Джесс. Воздев... Руки к небу и, трагически закатив глаза, она поставила на стол бутылку вина раз и отстегнула поводок Эдит, своего французского бульдога. Собачка, похожая на маленький серый бархатный куль, обежала вокруг стола, чтобы получить от собравшихся свою долю приветствий. Джесс и Джуна были весьма приметной парой. Джесс с заколотыми на макушке темными волосами, в ярко-розовом кардигане и облегающих капри — напоминала гламурную голливудскую кинозвезду 1950-х годов. Джуна эпатировала окружающих голубыми волосами и пирсингом в самых разных местах, однако за столь вызывающей внешностью скрывался мягкий характер. Девочки тут же повисли на своей кузине. Они обожали Джуны и отчаянно пытались копировать ее панковский стиль. После пяти минут объятий и восклицаний Джесс, завладев всеобщим вниманием, подробно рассказала о медицинских драмах прошлой ночи и поделилась последней сплетней о нешуточной в втоками. Соотношение женской части семьи и мужской в лице Грэма составляло восемь к одному, что, впрочем, его вполне устраивало. Он поспешил обеспечить всех старших дам напитками, которые достал из шкафа, переоборудованного под бар, а Сьюзен торопливо спрятала портфолио а джесс, которая не отличалась особой тактичностью и при этом не обладала достаточной квалификацией, чтобы судить. В связи с чем Сьюзан решила не рисковать. «Стандартный ланч в Маринерсе», — подумал Никки, когда уровень шума резко повысился, чему способствовало и восторженное тявканье Эдит. Взгляд Никки, как обычно, остановился на стоявшей на полке кружке из корнволской керамики, синюю с белым полоску с надписью «Папа». Если бы папа был жив, то сидел бы вместе со всеми, потягивая домашнее вино, которое хранил в гараже. Отец наверняка обожал бы Джуну, и Эм, и Эмс, и Билла, своих внуков, которых ему не довелось увидеть. И, подобный Хелен, с радостью принял бы Сьюзен в лона семьи. но ну, а сейчас в отцовском деревянном кресле со спинкой в виде колеса во главе стола сидел Грэм, по праву занявший место погибшего отца. Впрочем, Грэм, несмотря на свою неуемную энергию, в глубине души всегда сомневался в этом праве. Он слишком рано потерял отца и был крайне неуверен в себе. «А как там твоя новая ошибка?» ники подпрыгнула от неожиданности, когда к ней подошла Джесс. «Прямо сейчас? Жуткий бардак. Я приготовила тебе подарок на новоселье» запустив руку в сумку джесс вынула блестящий золотой ананас ведерка для льда растение успела завернуть спасибо огромное ники с восторгом посмотрела на подарок настоящий кич ужасно забавный и поэтому абсолютно идеальный извини что до сих пор не заглянула к тебе на работе был самый настоящий дурдом на твоем месте я бы подождала пока не наведу порядок Я обязательно приду тебе помочь, если получится. Хотя всю следующую неделю у меня ночное дежурство». ники любила, когда сестра выражала желание помочь. Здесь слово «когда» являлось ключевым, поскольку такое случалось крайне редко. Джесс отличалась крайней изменчивостью, и никому не дано было предугадать, какую позицию она займет. Поэтому делиться с ней любой информацией следовало с величайшей осторожностью. Она могла быть обидчивой, могла быть мстительной, а могла быть настоящей лапочкой. Неки уже привыкла к выкрутасам сестры, и тем не менее они безумно утомляли, вынуждая постоянно вырабатывать определенную стратегию поведения. Интересно, как бы отреагировала Джесс на недавнее откровение их матери. У Джесс определенно имелось бы свое мнение. «Расслабься. У тебя и без меня работы хватает. Но так будет справедливо» ведь помогла мне обустроить мой дом. Что было, то было. Десять лет назад Ники организовала ремонт одноэтажного коттеджа Джесс на другом конце города. Как ни странно, сестра, которая практически в одиночку, исключительно за счет силы характера управляла отделением неотложной помощи в больнице Токома, не могла открыть банку с краской. Хотя, конечно, могла просто джесс никогда не делала того чего не хотела и отлично умела заставлять других работать за нее эм и эмс уже завершали сервировку стола работая синхронно как идеально слаженная команда джуна помогла хелен переложить овощи на блюдо грэм дорогой не мог бы ты разрезать мясо хелен сняла фольгу с лежавшей на блюде свинины в блестящей соленой корочке цвета имбиря мама «Это сексизм», — нахмурилась Джесс. «Ладно, тогда режь сама», — Хелен помахала разделочным ножом. «Она никогда не велась на манипуляции Джесс». «Нет, тут от меня мало проку». «Джесс, предоставь это Грэму, у него хорошо получается». Ники с пониманием отнеслась к мнению Джесс, но у Грэма определенно получались самые ровные ломти мяса. Когда еда уже лежала на блюде и, собравшиеся, наконец, заняли свои места... Ники обвела глазами сидевших за столом маму, брата, сестру и племянниц. Джуна взяла iPad Helen и позвонила Биллу по фейстайму. Она поставила планшет на середину стола, чтобы все родственники смогли с ним поболтать. Билл сказал, что ему ужасно хотелось бы сейчас оказаться в кругу семьи. Несмотря на то, что он жил в настоящем раю, в глубине его души наверняка таилась тоска по дому. «В Маринерсе они все чувствовали себя в безопасности, подумала Ники, полной безопасности. И даже она, по крайней мере, она так надеялась. Внезапно ей стало не по себе. Она боялась потерять то, что было для нее самым важным — свою семью». После ланча члены семьи, приятно осовевшие от обилия еды, допивали вино и лениво ковыряли стоявший на столе камамбер. «Эм» и «Эмс» разделились по интересам одна заканчивала домашнюю работу миа вторая играла с телефоном сьюзен молли а третья лежала на полу прижавшись кэдит Мэк. раз ты уже все оформила нам нужно взять часть денег от продажи дома сказал грэм ники совершенно забыла куда пойдет часть вырученных средств от продажи коттеджа номер четыре В Спидвелле имелась независимая спасательная станция, существовавшая исключительно за счет пожертвований. Грэм был ее казначеем и чрезвычайно серьезно относился к своей роли. «Это приличный куш», — заявила Херен, отвечавшая за фандрайзинг и магазин при спасательной станции. «Да, кстати, информация сугубо конфиденциальная», — напомнил Грэм. Семья бывшего владельца не желает, чтобы жители города знали об их пожертвовании. Джесс отрывисто расхохоталась. о я вас умоляю! В любом случае, все скоро узнают. Ведь вам известно, что такое «маленький городок»?» «Маленький городок». У Ники перед глазами тотчас же возникли черные буквы на обороте открытки. Она взяла свой бокал и поспешно допила вино, чтобы выкинуть из головы непрошенный образ. Она замечательно провела день и не хотела уходить отсюда с испорченным настроением. к чему нельзя было на время забыть об открытке? Теперь уже практически никто не прислушивался к разговору, так как Джуно достала гитару и исполнила свою последнюю композицию. Ее голос был словно мед с добавлением чили, а слова песни — тревожными, наполненными образами жизни на побережье — Это и волны, и скалы, и лунный свет, и сомнения. Джуно была сиреной, заманивающей своих слушателей. Она убаюкивала их ложным чувством безопасности и своей нежностью, а затем наносила разящий удар кардинальным поворотом сюжета, ибо ее песни являлись повествованиями. Пока она пела, все члены семьи сидели тихо, полностью попав под действие ее чар. Эм и Эмс слушались широко открытыми глазами в благоговейном трепете перед своей кузиной с ее мистической красотой. Они пытались копировать стиль Джуно, но пока им запретили делать пирсинг и татуировки, красить волосы. А потому сестричкам приходилось довольствоваться сетчатыми колготками и тяжелыми ботинками, максимум того, на что соглашалась сьюзен Иногда она разрешала дочерям пойти послушать игру Джуно, но ни накануне занятий в школе и ни после десяти вечера. Ники гадала, кем станет ее племянница. В Джуну было нечто от вечной страницы. Девушку не волновали материальные ценности или положение в обществе, у нее не было ни устремлений, ни амбиций. Хотя, быть может, в один прекрасный день она откроется миру с самой неожиданной стороны. но сейчас она выгуливала чужих собак, пока хозяева были на работе, разносила пиво в Нептуне, когда там не хватало свободных рук, и время от времени подрабатывала моделью в колледже. Что жутко бесило Джесс. Она постоянно уговаривала дочь принять участие в передаче «Британия ищет таланты». «Не растрачивай понапрасну свой дар», — возмущалась Джесс. В ответ Джона лишь закатывала глаза и передергивала плечами. «Да я лучше умру, чем поеду на шоу». «Ты не можешь вот так сидеть и ждать, когда какая-нибудь шишка случайно забредет в папу и предложит тебе контракт на запись альбома. Это жизнь, детка, а не фильм, отпетые друзья». «Мне вовсе не нужен контракт на запись альбома. Если бы я хотела, контракт был бы у меня в кармане». Джесс решительно этого не понимала. Ники в глубине души тоже, но она знала, что нельзя заставлять людей делать что-то против их воли. Джуна выглядела счастливой, и это главное. Более того, она со своим мягким характером всем дарила радость. Рождение Джуна в свое время стало спасением для всех, особенно для Хелен, маленьким комочком надежды. Ники, завороженная пением Джуна, попыталась найти в лице племянницы черты ее отца и, обнаружив их в контуре высоких скул, в мерцании глаз, в этой до боли знакомой полуулыбке, поспешно отвернулась, чтобы скрыть слезы. Она словно увидела призрак того, кого любила. Прошло двадцать лет, и тем не менее тоска по нему не становилась слабее.